7 июля 2012 года, суббота, Подмосковье. Сегодня Милана взяла к себе банная подруга на два дня, а за мной заехал Олег, чтобы отправиться на пикник с его армейскими друзьями, с которыми он до сих пор поддерживает отношения. Все они преуспели в жизни, открыв свои фирмы, но друг про друга не забывали и устраивали раз в год подобные вылазки на природу. Я сразу сказала Олегу, милый, Надеюсь, ты понимаешь, что ни в каких палатках и общагах я жить не буду. Только в номере со всеми удобствами. Ну что ты. Конечно, я понимаю, что ты избалована налаженным бытом, европейскими гостиницами. А давно ли на байдарках сплавлялась, да в самодельных спальничках ночь проводила? Очень давно. В прошлой жизни. Так давно, что и не вспомнить, но не в этом дело. Теперь, после операции, выходить из номера ночью и столкнуться с кем-то посторонним... Мне сложно. Хорошо, хорошо. Это я так, к слову. Вспомнил вдруг твои рассказы о походах. Не беспокойся. Там, куда мы собираемся, можно остановиться и в деревне. Я в ужасе сразу замахала на него руками. Нет, нет, ничего мне даже не говори про удобство во дворе. Марго, ты не дала мне договорить. Там есть и дом отдыха неподалеку. Кстати, ты там, наверное, бывала в советскую бытность. Если ты говоришь о салюте, то там стояли рубленные дома, а удобства также были в отдалении. Теперь там построили вполне комфортабельное жилье. Надеюсь, комаров ты не боишься? В поездку мы взяли с собой подругу Ульгу, которая скучала дома и уже давно просилась куда-нибудь съездить. Нас ждала увлекательная поездка за пределы Московской области в живописный уголок природы на берегу реки Аки.